Глава 7. В общественных местах он также завел много нового. отменив раздачу съестного, восстановил настоящее застольное угощение, к четырем прежним цветам цирковых возниц прибавил два новых — золотой и пурпуровый, запретил актерам выступать на сцене, но разрешил показывать свое искусство в частных домах, запретил холостить мальчиков, а на тех евнухов, которые оставались у работорговцев — понизил цены. Примечание. Запретил холостить. Похвалы этой мере смотри у стация и марциала. Однажды по редкому изобилию вина при недороде хлеба он заключил, что из-за усиленной заботы о виноградниках остаются заброшенными пашни, и издал эдикт, чтобы в Италии виноградные посадки более не расширялись, а в провинциях даже были сокращены, по крайней мере, наполовину. Впрочем, на выполнение этого эдикта он не настаивал. Примечание. Фантастическую причину осуждения виноградарства приводит филострат «Жизнь Аполлония». По его словам, Домицын боялся, что обилие хмельного подстрекнет народ на мятежи. Некоторые важнейшие должности он передал вольноотпущенникам и всадничеству. Запретил он соединять два легиона в одном лагере и принимать на хранение от каждого солдата больше тысячи сестерциев. Дело в том, что Луций Антоний затеял переворот как раз на стоянке двух легионов и, по-видимому, главным образом надеялся именно на обилие солдатских сбережений. Примечание. Принимать на хранение. Солдаты обычно откладывали часть жалования в казну легиона с тем, чтобы получить сбережения при окончании службы, а жалование солдатам он увеличил на четверть, прибавив им по три золотых в год.